Внезапно, подобно видению, в поле его зрения возникла Мадлен. Она была с непокрытой головой, волосы были стянуты в узел и подкрашены хной. Лавьяр поспешил за ней. Она шла, не торопясь, зажав под мышкой черную сумочку в купленном им сером костюме. Она была в точности такой, какой он призывал во сне. Он приблизился к ней, как тогда, на берегу сены, и уловил исходивший от нее запах, запах осенней земли, палой листвы и увядающих цветов. держась за сердце, приоткрыв рот, Флавьер шагал, как лунатик. Он изнемогал. Это был уж чересчур. Он натыкался на прохожих, и те с недоумением оборачивались ему вслед. Вдруг он упадет на углу вон того дома. Или разрыдается. Неспешным шагом Мадлен спускалась к развалинам старого квартала. Как он был прав, карауль ее! Судя по всему, она и не думала возвращаться в отель. С равнодушием проходила она мимо магазинов, и предзакатное солнце отбрасывало ее тень далеко назад, к самым ногам Флавьера. Гуляет она. Или же у нее тут свидание? Может быть, она просто хочет насладиться свободой перед тем, как вернуться в кошмар их совместного значения. А что, если она уже далеко отсюда, чужая в чужом городе? Из-за изуродованных фасадов доносило сверчание бульдозеров, с почерневших стен свисали афиши. посреди груд мусора и щебня играли дети. Все так же слегка покачивая бедрами. Мадлен вышла на набережную бельгийцев. На миг она остановилась, устремив взгляд на искорежные сваи причала. Парусники, сросшиеся корпусами, со своими отражениями в серой воде дремали, прижавшись один к другому бортами. Какой-то мальчуган греб веслом, сидя на корме лодки с расставленными ногами. Там и сям, уткнувшись в камни, гнили десантные баржи. Это был Марсель. И в то же время Курп зла. Из-под непостижимого настоящего колдовски проглядывало прошлое. Плавьер ощущал себя вне времени. Волны, на которых покачивались обломки досок, изгнившие яблоки, фигурка Мадлен. Может быть, всего этого не существует вовсе. Но как же в таком случае быть с пряным ароматом, перебить, который не под силу даже густым портовым запахом. Мадлен направилась по набережной к докам. Не собирается ли она взойти на борт какого-нибудь корабля? Ей просто-напросто захотелось погладить на пароходы и помечтать о далеких странах, куда бы она могла уехать. Между бараками и сараями бесцельно слонялись представители Разноплеменные портовые расы, одетые в американские куртки и в штаны с крагами со множеством кармашков. Мадлен, казалось, не замечала вокруг никого. Она смотрела на воду, испещренные радужными пятнами мазута и начерневшие за лесом мачты и переплетения рангоута крепостные стены форта Сан-Жан. Изредка навстречу попадались часовые с винтовками за спиной, охранявшие стоянки военных машин. Флавьер устал, но у него и в мыслях не было остановиться. Он ждал неизбежного. И неизбежное пришло. На пристани ля лет. Мадлен села за единственный столик, то ли кафе, то ли столовый. Флавьер поискал уголок, где бы укрыться. Рядом с ним, как и в тот раз, оказались бочки. Огромные, пузатые, с надписями, сделанными белой краской. сальк. Город Алжир. Сальк, так звали одного из его клиентов, но в какой-то изменувшей жизни. Там, за стойком, Мадлен продолжала что-то писать, в то время как на кораблях вдоль причала начинали зажигаться первые огни. Ветер приподнимал уголок листка, по которому быстро скользила ее рука. Ту самую минуту она обращается к нему, Флавьеру. Она безмолвно говорит с ним, как некогда с живиним. Плавьер чувствовал, что он раздавлен страхом и горем. Вот она сложила лист, заклеила конверт, оставила на столике мелочи. Плавьер обогнул бочки. Его осенило чудовищное подозрение. Неужели она собирается? Она была еще довольно далеко от берега. И шла, переступая через рельсы. Видимо, сочла, что здесь слишком много кораблей и искала более уединенное место, так друг за другом они миновали могучие форштевни, которые таращились на них темными глазницами клюзов. Иногда высоко вверху матрос, перегнувшись вниз, стряхивал сигареты красной искры, змеились толстенные канаты которые соединялись с причалом, молчаливо высевшиеся в мгле громады океанских судов. От фонарей падал желтоватый свет, пронизывающий хороводы мошек, Мадлен торопилась, придерживая рукой юбку, вздымаемую порывами ветра. Она пригнулась, чтобы пройти под перлинем, натянутым низко над землей, и с предосторожностями вышла к берегу. Плавьер следил за ней из тени отбрасываемый подъемным краном. Вокруг не было ни души. У подножья валунов, поскрипывая, терлись одна другую бортами две шлюпки. На цыпочках, словно ночной грабитель, Флавьер подкрался к Мадлен. Он обхватил ее за плечи и потянул назад. Она вскрикнула и стала отбиваться. «Это я!» — сказал он. «Отдай письмо!»